Исходит кровью человек. Если говорить о поэтическом проведении, Бориса Корнилова надо приводить в качестве образцового и завораживающего примера. Картины насильственной смерти наплывают одна на другую непрестанно. Каждое третье стихотворение содержит ужас нежданной, неминуемой, отвратительной смерти. 1926 год. Книга. И вот насилуют и режут, и исходит кровью человек. Вот он мечется, и вот он плачет, умирает, губы покривив, и кому-то ничего не значит уходить запачканным в крови. Отойдет от брошенного тела, так задумчиво и не спеша, и, разглядывая, что он сделал, — Вытирает саблю окушак. 1927 год. Обвиняемый. Я буду суду отвечать за оскорбление словом. И провожает конвой у черной конвы тротуара, Где плачут над головой и клен, и каналья гитара. 1928 год. Музей войны. Но. Вот и вижу такое дело. Кожу, снятую на ноже, Загоняют мне колья в тело, Поджигают меня уже. 1929 год. Лес. Но. Тебе, проходимец, судьбою, Дорогой болото одни. Теперь над тобой, под тобою, Гадюки, книлье, заподни. Потом на глазах вырастая, Лобастая волчья башка, Лохматая целая стая — Охотится из-под тишка. В том же году лесной пожар, но Огонь проходит сквозь меня. Я лег на пути огня, И падает на голову головня, Смердя, клокоча, извиня. А в 1930 году появились строки От которых уже не жар, а мороз по коже. Война. Белая полночь ясна. Она меня спрятать не может. Она застывает над миром вися, И старые ставни колышет. Огромная вся и ненужная вся, Она ничего не услышит. Извякнет последняя пуля стрелка. И кровь мою на землю выльет, Свистя упадет и повиснет Рука, пробитая в локте, на вылет Или, ты подумай, Сверкнет под ножом Моя синеватая шея, И нож упадет, извиваясь У жоб, От крови моей хорошея. Потом заржавеет, На нем через год кровавое Выступят пятна. Я их не увижу, я пущен в расход, и это совсем непонятно. Годом позже, в 1931 рассказ моего товарища. Засыхает песня, кровоточит рана, Червячки слюнявые в провале синих щек. Что не говорите, умираю рано. Жить бы, да жить бы, еще бы, еще. И в том же году снова звезды пылают и кружатся. Купите бублики, гоните рубрики песня аховая течет, и в конце концов от республики мы получим особый счет. Ну и какой он, этот счет? Скажет прямо республика, слушай, Слушай дело, заткнись, не рычи, Враг на нас повалился тушей, Вы же пьянствуете, трепачи, Пота с кровью соленый привкус, Липнет, тело мое грызя, отвесит потом по загривку на мраза. И еще раза. Они действительно весело пьянствовали, в том числе с закадычным другом Павлом Васильевым, поэтом. И еще с одним Иваном Приблудным, опять поэтом. И еще с третьим Ярославом Смеляковым, тоже поэтом. Смелякова заметут за решетку на долгие годы. А по другим загривкам отвесят так что с загривки вдрыг.сё припомнит, Растрату крови, силы, молодости густой, переереплеты кабацкой кровли и станков заржавелый простой. Покачнемся и скажем: что же это, И к чему же такое всё? Неужели исхожено, прожито понапрасну, ни то, ни сё? Ни ответа, ни тёплой варежки, чтоб руку пожала нам, отвернуться от нас товарищи и посмотрят по сторонам. Так и было. Посему, ни кичась непревзойдённой силой, Я шагаю в тягостную тьму, Попрощаться с яблоней, Как с милой, Молодому сердцу моему. Стихотворение «Смерть», год 1931. Может быть, а может быть, не может, Может, я живу последний день, Весь недолгий век мой выжат, прожит. Впереди — тоска и дребедень. Но нелепо повторять дословно Старой аналогии прием. Мы в конце тяжелые, как бревна, Над своею гибелью встаем. Еще такая зарисовка. Ты, как рыба, выплываешь с этого.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 Посвящено оно жене, с которой расставался. А то, что поручик в финале появляется, так кого ж Корнилов мог писать в 1931 году? Не опер уполномоченного же. Поручики, между тем, все давно перевелись ко времени написания стихов. В 1932 году снова пророчествует «Продолжение жизни». Мы в мягкую землю ушли головой, Нас тьма окружает глухая, Мы тонкой во тьме прорастаем травой, Качаясь и благоухая. И еще в том же году дифирамп. Ты низвергнут в подвалы ада, В тьму и пакостную мокреть, И тебе, не нечистивцу, надо печки долгие дни гореть В 1933 году охота пронесу отрицание тлена по дороге что мне дорога и уходит почти по колено золотистую глину нога это что ж такое несет отрицание тлена, а сам уходит под землю, одновременно золотистую глину, а вот еще точнее и ужаснее. Луна удаляется белым большим бильярдным шаром, и скоро за скрюченным телом телегу везет першерон. Дрожит он атласную кожей, сырою ноздрёю трубя, пока покрывают рогожей на грязной телеге тебя. И я задыхаюсь. Да коли мне сумрак могильный зловещ, Опишут тебя в протоколе как больше ненужную вещь, Покуда тебя до мертвецкой трясут по ребой мостовой, Уходит походкою веской убийца растрепанный твой. Или как вам это признание? А я пойду погуляю, Меня окружает усталость, хандро и табачным дымом, а трубка моя пуста. Мне в этой жизни мало чего написать осталось. Написано строк 400 Еще не хватает 100. Тут, как неудивительно, даже математически почти все сходится. Корнилов писал стихи с 1925 года. Если отмерять по 45 строк в год... То к 1933, когда были сочинены эти стихи как раз получается 400 с небольшим строк. Писать ему оставалось до 1936 года три года. То есть еще как раз те самые 100 строк и небольшой запас в одно лирическое стихотворение может дадут до сочинять, пока поволокут на убой. Идем дальше: год 1934. Я скоро погибну в развале ночей, И рухну темнее от злости, И белый слюнявый объезд меня червь, Оставит лишь череп до кости, Я под ноги милой моей попаду, а Омытую костью ногою, Она не узнает меня на ходу, И череп отбросит ногою. Тяжесть его неизбывна. Гуси-лебеди пролетели, Чуть касаясь крылом воды. Плакать девушки захотели От неясной еще беды. Да ты свою беду уже описал 40 раз, Боря. В следующем же стихотворении Вот она описана с натуры, Твоя беда. Приснился сон хозяину, Идут за ним, грозя, И убежать нельзя ему. И спрятаться нельзя. В 1935 году. Очередная картина. Петля готова. Сук дубовый тоже. Наверное, тело выдержит. Хорош. И вешают. И по коже еще бежит веселой зыбью дрожь. И вот такая. Я гляжу, задыхаясь, в могильную пропасть. Буду вечно, как ты, чтоб догнать не могла ни меня, ни товарищей, подлость и робость, ни тоска и ни пуля из-за угла. И за шаг до собственной гибели, стынущей рукой, неживыми словами, Корнилов описывает Пушкина как себя. Как себя самого. И сердце полыхает жаром. Ты ясно чувствуешь беда, И скачешь на коне под жаром, Не разбирая где, куда, И конь храпит с ветрами споря. Темно, и думы тяжелы, Не ускакать тебе от горя, От одиночества и мглы. Но вот шампанское допито, Какая страшная зима. Йод бубенец, Гремят копыта и одиночество, и тьма. Копыта гремят. Это воронок громыхает на ближайшем повороте к дому.